Глава шестьдесят Итак, они решили, что знают, где может быть похоронена Беттани. Похоронена. Об этом даже думать невозможно. Ох, Беттани, во что, черт возьми, ты ввязалась? Майк Векхорн наливает себе стакан сидра. Честно говоря, он не пьет сидр на людях. Это выглядит неподобающе. На публике он пьет шампанское или хорошее вино то есть то, чего люди ожидают от Майка Векхерна. Иногда пиво, если надо пообщаться с парнями на корпоративе. Но когда Майк был еще подростком, он пил только сидр, а, сделавшись старше, обнаружил, что стал к нему возвращаться. Он пробовал дорогой сидр, теперь он может себе это позволить. В продают такой, но на самом деле, чем дешевле сидр, тем вкуснее. То, что пьет он сейчас, приобретено в двухлитровой пластиковой бутылке. Он перелил его в тяжелый графин из граненого стекла, просто для вида. Но, возможно, скоро перестанет заниматься ерундой. Кого он пытается обмануть? Здесь нет никого, так что он может обманывать только себя. Он запивает сидром таблетки от артрита, затем бета-блокаторы и лекарства от подагры. На самом деле алкоголь не рекомендуется употреблять ни с одним из этих лекарств, но кто посмеет его остановить? Он смотрит остановить часы» на очень большом телевизоре. Фиона Клеменс выглядит чудесно. Он подумал, что ему, вероятно, стоит глянуть ее шоу после того, как Джойс о нем упомянула. Следует признать в себе некоторую профессиональную ревность, проглотить гордыню, кои у него предостаточно, и посмотреть хотя бы раз. Посмотреть, хороша ли в самом деле Фиона Клеменс? Он надеялся, что нет. Досадно, но он посмотрел один эпизод и теперь подсел. С Фионой все в порядке. Она достаточно обаятельна, хорошо произносит текст, но что это за странная викторина? Майк представляет, что мог бы многое там поправить. Всякий раз, когда кто-то из участников что-нибудь говорит, Майк думает о том, как отреагировал бы лично он. Раз-другой Фиона Клеменс проговаривает ровно то, что сказал бы он сам, и его это немного раздражает. Но в целом он считает, что мог бы вести шоу чуточку лучше. Но разве не в этом вся проблема, Майк? Можешь думать все, что заблагорассудится, но ты никогда не пытался осуществить это на практике. Ни разу не рисковал. Однажды Майк снялся в пилоте подобного шоу. В конце 80-х, кажется. Все прошло хорошо, все согласились, каналу ITV материал понравился, шоу было заказано, однако с одним небольшим условием. Нельзя ли найти другого ведущего? Кого-то моложе, кого-то... И эти слова надолго запечатлелись в памяти. Более аутентичного, что ли... Более настоящего. Майк никогда больше не высовывал свою идеально ухоженную голову над бруствером, не покидал привычную нору, как бы усиленно он не принюхивался к ветру. Более аутентичного, более настоящего. В течение многих лет он пытался смыть с себя это оскорбление. Майк и был настоящим, он был подлинным, И если какие-то 20-летние выскочки из Лондона с модными прическами и в кроссовках не смогли этого разглядеть, то проблема не в майке, а в них. И вот он сидел за своим столом из года в год, рассказывая жителям Кента и Сассекса о пожарах в домах престарелых, об ограблениях жилищных кооперативов фавершими или о человеке из Гастингса, который утверждал, что у него самый большой в мире надувной батут. И он достаточно реален и аутентичен для жителей Кента и Сассекса, между прочим. Прогуляйтесь по улицам Мейдстоуна или Ист-Гринстеда и поспрашивайте, считают ли люди Майка настоящим. Спросите у каждого. Поступала еще пара предложений от национального телевидения. Ничего конкретного или особо интересного, но тем не менее предложения-то были. Майк отказался их даже рассматривать. Он был счастлив оставаться там, где был, спасибо вам большое. Вот только глядя на Сидор в нелепом графине, Майк думает, что вовсе не был счастлив. Знал ли он тогда, что он несчастлив? Да нет, у него было достаточно выпивки и лести окружающих, чтобы оказывать на него седативное воздействие, чтобы удержать его поезд на рейсах. Конечно, он стал чуть раздражительнее, немного требовательнее к тем, с кем работал. Возможно, с ним уже не так весело находиться рядом. Но это, по его мнению, издержки профессионального опыта в мире, где люди вокруг делаются моложе и моложе. Стало еще хуже, когда команды, с которыми он привык работать, начали перебираться на более крупные проекты. В Лондон или, как в одном особо неприятном случае, в Лос-Анджелес. Так что Майк не был счастлив. И причина, по которой он был несчастлив, заключалась в том, что Майк не был подлинным. Майк не был настоящим. И кто же преподал ему этот урок? Беттани Уэйтс. Сколько ему было лет, когда он познакомился с Беттани? Вначале она работала в информационном отделе, так что, может, это был 2008 год? Википедия расскажет вам, что Майку Векхарну в 2008 году исполнилось 56, но на самом деле 61. Беттани, по его оценке, могло быть чуть за 20. Она приехала из Лица, где отучилась на специалиста по массовым коммуникациям. Она готовила ему чай, а он рассказывал, какая пустая трата времени эти их массовые коммуникации. Потом она подкидывала ему истории, на которые не обратили внимания ее более опытные коллеги. Он угощал ее пивом после работы. Она тормошила его, подстрекала и поощряла, а он следил, чтобы она благополучно доехала до дома на такси в конце вечера. Примерно через год Майк объявил Беттани, что она достойна работать в эфире. Беттани, естественно, не согласилась с такой оценкой. Так что сначала она снимала лишь небольшие репортажи. Затем, время от времени, она стала появляться в студии, когда эти репортажи требовалось обсудить. И вот однажды, когда соведущая Майка опрометчиво ушла в отпуск, на ее место села Беттани, и, прежде чем кто-то что-либо понял, Майк и Беттани стали постоянной парой ведущих «Вечернего Юго-Востока». Однажды вечером они, как обычно, выпивали по пинте пива в пабе возле студии, и на стойке бара лежал экземпляр журнала «Самое важное в Кенте». Это был местный журнальчик. Фотографии с разных событий, реклама спа-салонов, рассказы о дорогих домах и все такое. В журнале оказалась Майка. Он выглядел очень элегантно, одетый в смокинг, он присутствовал на каком-то важном мероприятии, кажется, на вручении премии Кента в области бухучета. Он запомнил это, поскольку почти сразу фатально неправильно произнес название премии, заслужив бурное одобрение толпы. Он взял Полин на мероприятие в качестве своей спутницы, что часто проделывал в те времена. Да и не мудрено, она любила выпить, А его устраивало, что есть еще кто-то, с кем можно пообщаться, кроме бухгалтера из Севена Уокса, который о нем не слышал, но требовал селфи. не указала на фотографию, на которой он держал Полин за талию, а Майк улыбнулся и рассказал ей о промахе с бухпремией Кента. С этого момента не начала долгий процесс превращения Майка в лучшего и более счастливого человека. «Ты должен был пойти туда со своим парнем», — сказала она. От неожиданности Майк порвал пакетик и рассыпал арахис на столе. Кажется, его тайна уже не тайна. Они выпили еще по пинте, а потом еще и еще. Майк никогда раньше по-настоящему не признавался в том, что он гей. Тем более так открыто в пабе, коллеге. Он был достаточно взрослым, чтобы скрывать свою гомосексуальность, как свернутый платочек в глубоком кармане. Эта тайна никогда еще не показывалась на дневном свету. Почему же? Да по сотне причин, по тысяче причин. И все эти причины были связаны вместе узлом стыда. Именно этот узел и начала распутывать Беттани. Она запретила Майку чувствовать стыд. Она была из другого поколения, из того поколения, которому Майк завидует. Он иногда видит их на улицах. Он уверен, что у всех есть уязвимые места и неуверенность, и молодым людям, конечно, есть еще с чем бороться. Но радость, с какой они умеют себя преподносить, заставляет Майка одновременно и гордиться, и ревновать. Процесс не был быстрым и легким, но все это время Бетта не оставалась с ним. Майк признался друзьям, коллегам. Он помнит, как впервые рассказал об этом Полин. Был очень серьезен, торжественен, когда раскрыл перед ней свой секрет. Полин крепко обняла его и просто сказала «Наконец-то, дорогой! Наконец-то!» Майк задается порой вопросом, Почему Полин так легко это восприняла? Но опять же, разные поколения. Майк никогда не делал официальных каменкаутов на публику, хотя об этом мог узнать любой, кто захотел бы по-настоящему. Он по-прежнему бывает на мероприятиях с Полин, но также и со Стивом, Грегом или любым другим мужчиной, которого ему удалось зацепить, но не удержать. Постепенно, шаг за шагом, он осознал, что меняется внутренне. Конечно, он по-прежнему выглядел потрясающе, носил костюмы, укладывал волосы лаком и флиртовал с женщинами, но начал становиться самим собой. Стал подлинным, настоящим. И вы знаете, за этим последовало счастье. Он стал лучше, как человек, как друг, как коллега, как ведущий. Если бы на ITV снимали тот пилот сейчас, то Майк без сомнения получил бы там работу. Ирония заключалась в том, что Майк больше этого не хотел. Вечерний Юго-Восток больше не был убежищем, в котором прятался Майк Векхарн. Он превратился в место, где Майк процветал. Среди ограблений жилищных кооперативов, надувных батутов и 25-летних кошек. Он вел новости, потому что ему было не все равно. Он чувствовал ответственность и за себя, и за окружающее его общество. Майк должен был поблагодарить за это Беттани. Вел ли он временами себя как идиот? Конечно. Бывал ли он труден в общении? Да, особенно когда был голоден. Но теперь он мог смотреть на себя в зеркало, не отворачиваясь. Майк делает еще один глоток сидра. Он ждет, когда начнется бокс, и оттого вынужден просматривать бесконечные рекламные ролики и горных компаний. В одном из них снялся сын Рона, Джейсон Ричи. Когда-то он был прекрасным бойцом. Майк получил сообщение от Полин примерно час назад. Завтра они начнут искать тело. Будут рыть землю в поисках тела Беттани тело его замечательной, талантливой, упрямой подруги. Она могла бы добиться чего угодно, стать кем угодно. Мир обязательно узнал бы ее имя. Бетта не спасла Майку жизнь, но Майку так и не удалось вернуть ей этот долг при жизни. Но он может оплатить его сейчас с помощью клуба убийств по четвергам. Он способен найти ее убийцу, И Беттани обретет покой. Но кто это? Хизер Гарбат? Джек Мейсон? Кто-то, с кем им еще предстоит столкнуться? Майк чувствует, что близок к разгадке, как никогда. И это самое меньшее, что он может сделать, для Беттани Уэйтс.